Почти одновременно с его словами буйная заря ясного дня взвелась в высоту сумрачного неба, отразилась от гладкой стены колодца, и Таис увидела себя в кристально-прозрачной воде бассейна из полированного темного гранита. Перевернувшись, она быстро доплыла до галичной насыпи. Ослепленная после долгого пребывания в пещере и сумраке ночей, она вышла из воды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 Таис слегка вскрикнула, потекла кровь. Жрец собрал немного крови и размешал в воде бассейна. Забинтовав руку Афиненке полотняной лентой, он удовлетворенно сказал, «Видишь, про этот рубец будет знать только она, да еще мы двое». Поэт со склоненной головой подал Таис чашу козьего молока с медом напитка, которым вспоила Зевса в пещере Крита, божественная коза Амальтея. Таис осторожно выпила ее до дна и почувствовала, как отступил голод. «Это знак возрождения к жизни», — сказал философ. Поэт надел на голову Таис венок из сильно пахнувших белых цветов с пятью лепестками и поднес светло-синюю столу, по подолу которой вместо обычной бахромы бежал узор из крючковатых крестов, показавшийся Афининке зловещим. Делоский философ, как всегда, угадал ее мысли. «Это знак огненного колеса, пришедший к нам из Индии. Видишь концы крестов, отогнутый противосолонь? Такое колесо может катиться лишь посолонь по вращению солнца» знаменует добро и благосклонность. Но если ты увидишь похожие колеса-кресты с концами загнутыми посолонь, так что колесо катится лишь против вращения солнца, знай, что имеешь дело с людьми, избравшими путь зла и несчастья. «Как танец черного колдовства, который танцуют ночью, противосолонь вокруг того, чему хотят повредить?» — спросила Тайс, — и Делосец кивнул утвердительно. «Вот три цвета трехликой богини-музы», сказал поэт, обвязывая тайс поясом из продольно-полосатой бело-сине-красной ткани. Он отдал Афининке низкий египетский поклон, коснувшись ладонью своего правого колена, и безмолвно вышел. Делосец повел тайс из подземелья через залитый ослепительным солнцем дворик Верхний этаж надвратного пилона.